9. Без двадцати минут час появился мистер Кортни Брикс. Он торопливо постучал в дверь, вошел, не дожидаясь приглашения, и коротко заявил. «Я могу вам уделить сейчас четверть часа, Делглиш, если вам удобно». Его тон подразумевал, что это безусловно удобно. Делглиш согласился и указал на кресло. Хирург оглянулся на сержанта Мастерсона, который невозмутимо сидел со своим блокнотом наготове и, помявшись немного, развернул кресло спиной к сержанту. Потом сел и сунул руку в карман жилета. Золотой портсигар изящной работы, который он вытащил оттуда, был такой тонкий, что, казалось, вряд ли его можно использовать по назначению. Хирург предложил сигарету Делглишу, проигнорировав Мастерсона, и не выразил ни удивления, ни особого любопытства, когда инспектор отказался. Прикурил сам. Руки, прикрывавшие зажигалку, были большие, с короткими пальцами. Не тонкие и чувствительные руки практикующего хирурга, а сильные руки плотника, однако прекрасно ухоженные. Делая вид, что занят своими бумагами, Делглиш наблюдал за ним. Это был крупный, но еще не толстый мужчина деловой костюм сидел на нем как влитой облегая холеное откормленное тело и усиливая впечатление скрытой и едва сдерживаемой энергии его все еще можно было назвать красивым длинные волосы зачестные назад с высокого лба были густые и темные за исключением единственной седой пряди может он ее специально бессвечивает подумал делглиш глаза его Слишком маленькие для такого крупного, довольно яркого лица были хорошей формы и широко поставлены, и в них ничего нельзя было прочесть. Делглиш знал, что именно благодаря мистеру Кортни Бригзу начальник местной полиции позвонил в Скотланд-Ярд. Из рассказа инспектора Бейли, преподнесенного несколько обиженным тоном во время их краткой встречи, когда Делглиш принимал дело к расследованию, Легко было понять, почему так вышло. Хирург докучал ему с самого начала, и его мотивы, если только они поддавались рациональному объяснению, наводили на любопытные размышления. Сперва он рьяно утверждал, что Пирс, по всей видимости, убили, и что совершенно немыслимо, чтобы кто-либо из больницы был замешан в этом преступлении и что местная полиция обязана действовать, исходя из этого предположения, и без лишних проволочек найти и арестовать убийцу. Когда их расследование не принесли немедленных результатов, он начал действовать сам. Это был человек, привыкший использовать все возможности, и они у него, безусловно, имелись. Некоторые лондонские знаменитости были обязаны ему жизнью, и кое-кто из них имел большой индекс вредности. Начались телефонные звонки, одни тактичные, с извинениями, другие, откровенно осуждающие, начальнику полиции и в Скотланд-Ярд. Чем больше руководивший расследованием инспектор убеждался, что смерть Пирс наступила в результате розыгрыша, закончившегося трагедией, тем громче мистер Кортни Брикс и его помощники заявляли, что она была убита, и все настойчивее требовали, чтобы дело передали в Скотланд-Ярд а потом обнаружили труп Феллон. Можно было ожидать, что это подтолкнет местное отделение криминальной полиции к новым действиям, и тогда рассеянный свет, пролитый над первым преступлением, соберется в яркий луч и озарит картину второй загадочной смерти. Однако именно в этот момент мистер Кортни Брикс решил позвонить начальнику полиции и объявить, что в дальнейшем расследовании нет нужды, что для него очевидно, что Фэллон покончила с собой, что причиной этого могли быть только угрызения совести по поводу трагических результатов розыгрыша, убившего ее коллегу, и что теперь в интересах больницы без лишнего шума прикрыть это дело до того, как начнется новый набор медсестер, ибо под угрозу поставлено будущее всей больницы. Нельзя сказать, что в полиции не привыкли к подобным капризам энергичных натор Но это не значит, что их там одобряют. Делглиш подумал, что начальник полиции наверняка испытал большое удовлетворение, решив, что при сложившихся обстоятельствах будет благоразумнее вызвать Скотланд-Ярд для расследования обоих случаев смерти. Вскоре после смерти Пирс Кортни Брикс позвонил даже далглишу который был его пациентом три года назад. У Делглиша был несложный случай аппендицита, и хотя маленький размер и аккуратность послеоперационного шва тешили его тщеславие, он считал, что искусность хирурга была в свое время соответствующим образом вознаграждена. Он не испытывал ни малейшего желания, чтобы Кортни Брикс использовал его в своих личных интересах. Телефонный звонок удивил и возмутил его и теперь он не без интереса отметил, что хирург, по-видимому, решил, что для них обоих было бы благоразумнее забыть про тот звонок. Не поднимая глаз от своих бумаг, Делглиш сказал. «Насколько я понимаю, вы придерживаетесь мнения, что мисс Феллон покончила самоубийством?» «Разумеется, это само собой напрашивается». «Вы же не предполагаете, что кто-то другой подмешал ей чего-то в виски? С какой стати?» «Но тогда возникает вопрос, не правда ли, об исчезнувшем сосуде? Конечно, если это был яд. Пока не получим результаты вскрытия, мы ни в чем не можем быть уверены». «Да что за вопрос? Вопроса нет! Стакан был непрозрачный, теплоизолирующий». Она вполне могла всыпать туда что-то заранее. И кто бы и не заметил. Или могла пронести порошок в клочке бумаги, а потом спустить бумажку в унитаз. Сосуд — это не вопрос. Кстати, на сей раз это было не едкое вещество. Уж это было очевидно, когда я осматривал тело. Вы были первым из врачей на месте случившегося? Нет. Меня не было в больнице, когда ее обнаружили. Ее осмотрел доктор Снеллинг. Это терапевт, который лечит здесь медсестер. Он сразу понял, что ничего сделать уже нельзя, а я, как только услышал это известие, тут же пришел взглянуть на тело. Я приехал в больницу без чего-то девять. К этому времени полиция была, разумеется, уже на месте. И я имею в виду местную полицию. Не понимаю, почему их не оставили продолжать расследование. Я позвонил начальнику полиции и высказал свою точку зрения. Кстати, Майлс Хониман говорит, что она умерла около полуночи. Мы с ним встретились, когда он уходил отсюда. Мы с ним вместе учились в медицинском. Я так и понял. — Вы разумно сделали, что пригласили его. По-моему, он считается лучшим специалистом. Он говорил самодовольным тоном. Так говорят преуспевающие люди, снисходительно признающие преуспевание других. «Мерки, по которым он оценивает людей, довольно примитивны», — подумал Делглиш. «Деньги, престиж, общественное признание, власть». Да, Кортни Брикс всегда требовал для себя самого лучшего, будучи уверен, что может оплатить все. — Она была беременна, — сказал Делглиш. — Вы это знали? — хонимон сказал мне. — Нет, я не знал. Такое случается даже теперь, когда противозачаточные средства вполне надежны и легкодоступны. Хотя я-то думал, что такая умная девушка принимает противозачаточные пилюли. Делглиш вспомнил утреннюю сцену в библиотеке когда мистер Кортни Брикс назвал возраст девушки с точностью до дня. Он без обиняков задал следующий вопрос. «Вы хорошо ее знали?» Смысл вопроса был ясен, и хирург ответил не сразу. Делг лишь не думал, что он начнет бушевать или разразиться угрозами. И оказался прав. Хирург внимательно, с возросшим уважением посмотрел на допрашивающего да какое то время он помолчал можно сказать мы были близки она была вашей любовницей кортни брикс холодно взглянул на него обдумывая ответ. это было бы довольно формальным определением я спал с ней весьма регулярно в течение первого полугодия ее пребывания здесь у вас есть какие то возражения «Если она не возражала, то вряд ли могу возражать я. Возможно, она сама этого хотела?» «Можно сказать и так». «Когда ваша связь закончилась?» «По-моему, я уже сказал. Это продолжалось до конца ее первого семестра, то есть полтора года назад». «Вы поссорились?» «Нет, она решила, что... как бы это сказать...» исчерпала имевшиеся возможности. Некоторые женщины любят разнообразие, да я и сам люблю. Я бы не стал связываться с ней, если б думал, что от нее можно ждать неприятностей. Только не поймите меня превратно, у меня нет обыкновения спать с ученицами. Я достаточно щепетилен. А не трудно было скрывать ваши отношения? Ведь в больнице почти все становится известно «У вас довольно романтические представление инспектор. Мы не искали укромных уголков, чтобы целоваться обниматься. Когда я говорю, что спал с ней, я имею в виду только это. Я не употребляю эвфемизмов, говоря о сексе. Когда у нее был свободный вечер, она приходила в мою квартиру на Уимпл-стрит, и мы проводили ночь там. В этой квартире ведь никто не живет, а дом у меня возле Селборна». Привратник на Уимпл-стрит, наверное, знает об этом, но он умеет держать язык за зубами. Если бы не умел, оттуда все жильцы разбежались бы. В общем, риска не было никакого. Разве только она сама бы разболтала, но она была не из болтливых. До меня это и не особенно волновало. В определенных случаях, когда дело касается меня лично, я поступаю как хочу». И вы, без сомнения, тоже. Значит, это не ваш ребенок? Нет, я соблюдаю осторожность. Кроме того, наши отношения прекратились. Но даже если бы не прекратились, я бы не стал убивать ее. Такое решение проблемы вызывает больше затруднений, чем устраняет. — А что бы вы сделали? — спросил Дэлвиш. «Это зависело бы от обстоятельств. Я должен был бы удостовериться, что это мой ребёнок. Вообще-то беременность — обычное дело, и проблема вполне разрешима, если женщина благоразумна». «Мне сказали, что мисс Феллон собиралась сделать аборт. Она не обращалась к вам по этому поводу?» «Нет». «Но могла бы?» «Разумеется, могла бы, но не обращалась». «А если бы обратилась, вы помогли бы ей?» Хирург взглянул на него. «Мне кажется, этот вопрос не входит в вашу компетенцию». «Об этом мне лучше судить», — сказал Долглиш. Девушка была беременна, она явно намеревалась сделать аборт. Сказала подруге, что знает кое-кого, кто поможет ей. Естественно, мне интересно знать, кого она имела в виду. «Вы знаете закон?» «Я хирург, а не гинеколог. Я предпочитаю придерживаться своей специальности и заниматься ею легально. Но можно помочь и другими способами. Направить ее к подходящему консультанту, помочь с оплатой». Вряд ли девушка, завещавшая 16 тысяч фунтов стерлингов, нуждалась в помощи для оплаты аборта. Но наследство мисс Гудейл пока не стало достоянием гласности и долг лишь хотел выяснить, знает ли Кортни Брикс о капиталах Феллон. Однако хирург не подал виду. «Что ж, она не приходила ко мне. Может, она и имела меня в виду, но не приходила. А если бы и пришла, я бы не помог. Я считаю своим долгом отвечать за собственные поступки, но не за поступки других людей». Коль скоро она предпочла искать удовольствие в другом месте, то в другом месте могла бы искать и помощи. Не от меня она забеременела, от кого-то другого. Так пусть он и заботится о ней. — Именно так вы бы и ответили ей? — Разумеется, и был бы прав. В его голосе слышалось злорадство. Взглянув на него, Делглиш заметил, что он побагровел. Он с трудом сдерживал эмоции, и Делг лишь почти не сомневался в характере этих эмоций. Это была ненависть. Он продолжил допрос. «Вы были в больнице вчера вечером?» «Да. Меня вызвали на срочную операцию. Ухудшилось состояние одного из моих пациентов. В общем, ничего неожиданного, но очень серьезно». Я закончил операцию в 11.45, время записано в операционном журнале. Потом я позвонил старшей сестре Брамфит в Найтингейл и попросил ее об одолжении вернуться в отделение часа на два. Это платный больной. После этого я позвонил жене сказать, что не останусь в общежитии для врачей, как я иногда делаю после поздних операций, а вернусь ночевать домой». Я вышел из главного корпуса вскоре после полуночи и хотел выехать через Винчестерские ворота. У меня есть свой ключ. Однако ночью была буря, как вы, вероятно, заметили, и я обнаружил, что дорогу перегородил упавший вяз. Еще хорошо не врезался в него. Я вылез из машины и привязал свой белый шелковый шарф к ветке, чтобы предупредить об опасности того, кто поедет этой дорогой. Хотя было маловероятно, чтобы кто-то там поехал, но дерево представляло явную опасность, а до рассвета его вряд ли можно было убрать. Я развернул машину и выехал через главные ворота, а по пути сообщил об упавшем дереве привратнику. — А вы заметили время, когда это случилось? — Нет, может быть, привратник заметил. Кажется, было примерно четверть первого, может, чуть позже. Я немного замешкался у дерева. И чтобы добраться до задних ворот, вы должны были проехать мимо дома Найтингейла. Вы не заходили туда? Незачем было. И не заходил. не для того, чтобы отравить Феллон, ни по какой другой причине. И никого не видели в парке? После полуночи? Да еще во время такой бури? Нет, не видел. Дэлглиш переменил тему вопросов. «Вы, конечно, видели, как умерла Пирс. Как я понимаю, не было никакой возможности спасти ее. Должен сказать, никакой. Я предпринял очень энергичные меры, но трудно что-либо сделать, когда не знаешь, с чем имеешь дело. Но вы поняли, что это был яд? Да, довольно быстро. Но не знал, какой именно». «Да, в общем, это ничего и не изменило бы. Вы же видели результаты вскрытия, и сами знаете, что это вещество сделало с ней». «В тот день, когда она умерла, вы находились в Найтингейле, начиная с восьми часов утра?» — спросил Делглиш. «Вы прекрасно знаете, что это так, если, как я надеюсь, потрудились прочесть мои первые показания. Я пришел в самом начале девятого». Мой контракт с этой больницей заключён на шесть раз в неделю по полдня. Условно. Я бываю здесь весь день, по понедельникам, четвергам и пятницам. Но они редко меня вызывают для срочных операций, особенно к платным пациентам. И время от времени я оперирую по субботам с утра, если много больных на очереди. В воскресенье вечером, уже после одиннадцати, Меня вызвали на срочную операцию по поводу аппендицита у одного из моих платных пациентов, и мне было удобнее остаться на ночь в общежитии для врачей. которые где находится? В этом уродливом новом здании, что возле амбулаторного отделения. Они там подают завтрак в совершенно немыслимое время, в 7.30. Да, конечно, вы пришли рановато. Наглядный урок должен был начаться только в девять. «Я был здесь не столько ради наглядного урока, инспектор. Как я понимаю, вы и правда довольно несведущий в работе больницы. Старший хирург-консультант обычно не присутствует на занятиях в медучилище, если только сам не читает лекции. Я присутствовал там 12 января лишь потому...» что ожидался приезд инспектора ГСМ, а я являюсь вице-председателем комитета по подготовке медсестер. Поэтому для меня приветствует мисс Билл здесь просто долг вежливости. А пришел рано, потому что хотел поработать с конспектами по клинике, которые я оставил в кабинете сестры Роллф после предыдущей лекции. Я также хотел поговорить с главной сестрой до начала инспекции и вовремя быть на месте, чтобы встретить мисс Билл. Я поднялся в квартиру главной сестры в 8.35. Она как раз кончала завтракать. И если вы думаете, что я мог отравить молоко в промежуток времени от 8 до 8.35, то вы совершенно правы. Но дело в том, что я этого не сделал. Он взглянул на часы. «А теперь, если у вас больше нет ко мне вопросов, я должен идти обедать. У меня после обеда очередной приём амбулаторных больных. Время поджимает. Если необходимо, я, наверное, смогу уделить вам ещё несколько минут перед уходом, но надеюсь, что этого не понадобится. Я уже подписал показания по поводу смерти Пирса, и мне нечего в них изменить или добавить. Феллон я вчера не видел». «Даже не знал, что ее выписали из лазарета. Она носила не моего ребенка, но даже если бы моего, я не настолько глуп, чтобы убивать ее. Между прочим, то, что я рассказал вам о наших отношениях, останется, надеюсь, между нами». Он многозначительно посмотрел на сержанта Мастерсона. мне самому все равно, получит это огласку или нет. Но ведь девочка мертва» и мы могли бы постараться защитить ее репутацию. Делглишу трудно было поверить, что мистера Кортни Брикса интересовала чья-либо репутация, кроме своей собственной. Тем не менее, он, скрипя сердце, дал необходимое заверения и с облегчением посмотрел вслед уходящему хирургу. — Себелюбивый мерзавец! Так было приятно немного позабавиться и вывести его из себя. Но вот убийца ли он? Высокомерие, хладнокровие, самомнение — все, что свойственно убийцам. Более того, у него была возможность совершить убийство. А мотив? Не хитрил ли он, с готовностью признавшись в своих отношениях с Джозефин Феллон? Конечно, он не мог надеяться надолго сохранить это в тайне больницы едва ли то заведение, где можно вовсе не бояться слухов. Может, он пытался опередить события, торопясь представить Делглишу собственную версию их отношений, прежде чем неизбежные сплетни достигнут его ушей? Или это было откровенное самолюбование, сексуальное тщеславие мужчины, который не скрывает ни одного подвига, свидетельствующего о его привлекательности и мужской силе? Собирая свои бумаги, Делглиш почувствовал, что проголодался. Рабочий день начался рано, а утро что-то подзатянулось. Пора было забыть на время про на Кортни Бригза и подумать вместе с мастерсоном об обеде.